Закон приумножения богатства. Правильно размещайте свой капитал, дайте ему увеличиваться, и вы станете богатым. Способность капитала расти и приумножаться по праву считается одним из самых больших чудес в социальной истории человечества. Альберт Эйнштейн полагал, что это самая мощная движущая сила экономики. Когда ваши деньги работают в течение долгого периода времени, они увеличиваются больше, чем вы можете себе представить. Кто-то подсчитал, если бы во времена Христа 2000 лет назад можно было вложить 1 доллар под 3% годовых, то сегодня он превратился бы в астрономическую сумму, равную половине всей мировой денежной массы. Если деньгам позволить расти и удваиваться, а затем удваиваться снова, и снова, и снова, то один доллар превратится во многие триллионы. Чтобы определить, за какой период времени ваш капитал удвоится, вы можете использовать правило 72. То есть надо просто разделить число 72 на размер вашей процентной ставки. Например, если ваш вклад приносит 8% годовых, разделите 72 на 8, и вы получите 9%. Это означает, что вам потребуется 9 лет, чтобы удвоить свою сумму. Закон приумножения богатства имеет важное следствие. Капитал будет увеличиваться быстрее, если останется неприкосновенным. Его можно пополнять, но нельзя уменьшать. Как только ваши накопления начинают расти, Вы никогда не должны касаться их или тратить на какие бы то ни было цели. Если вы сделаете по-другому, то прервете цепь приумножения. И хотя сегодня вы потратите только маленькое количество, вы упустите ту огромную сумму, в которую оно могло вырасти позже. Начинайте формировать свой неприкосновенный фонд как можно раньше – последовательно пополняйте его и никогда не используйте. Ваш капитал будет увеличиваться в геометрической прогрессии, и это чудо, в конце концов, сделает вас действительно богатым. Например, обычный человек, имеющий средний доход, который откроет вклад под 10% годовых и будет добавлять на него по 100 долларов в месяц, начиная с 21 года и до 65 лет, выйдет на пенсию с собственным капиталом 1 118 000 долларов. Откройте пополняемый депозитный счет и ежемесячно кладите на него определенную сумму в течение 5, 10 или даже 20 лет. Выберите надежный банк, или инвестиционную компанию и заставьте ваши деньги работать месяц за месяцем и год за годом.